Глава вторая. В тот вечер Кристофера позвали в мамину комнату. На единственном табурете восседала новая гувернантка в обычной скучной одежде и более кошмарной, чем обычно, шляпки Выцветшие перчатки покоились на тусклой сумочке. Всем своим видом она давала понять, что очень стесняется. У Кристофера эта дама не вызвала ни малейшего интереса, Зато внимание его сразу привлек мужчина, стоявший за спиной у мамы и державший ее за плечо. «Кристофер? Это мой брат!» — радостно сказала мама. «Твой дядя Ральф!» Мама произнесла это имя как рейф Лишь год спустя Кристофер обнаружил, что это имя пишется и читается как Ральф. В дяде Ральфе Кристоферу понравилось все, начиная с сигары. Дядя курил, и все запахи в комнате смешались с густым дымом. Мама даже почти не возражала, но ну, если только немножечко пофыркала. Это говорило о многом. Дядя был одет в твидовый костюм рыжего цвета, мешковатый, но очень подходящий к его каштановой шевелюре и усам. Кристоферу нечасто приходилось видеть мужчин в твидовых костюмах и без бакенбард. Это ещё сильнее убедило его что дядя — особенный человек. В довершение ко всему дядя улыбался, сияя, как солнце в осеннем лесу. Невозможно было не улыбнуться в ответ. «Здорово, старина!» — сказал Ральф, выпустив облако голубого дыма над блестящей маминой прической. «Может, это и не самый лучший способ представляться племяннику, но тут я утрясал семейные дела, и мне пришлось сделать парочку кардинальных изменений». например я привел тебе новую гувернантку и записал тебя в школу с осеней Гувернантка перед тобой мисс белл надеюсь вы друг другу понравитесь хотя бы настолько чтобы простить меня он жизнерадостно улыбнулся и кристофер почувствовал что уже почти обожает его но на мисс белл все равно взглянул с сомнением она тоже посмотрела на него и в лице ее Промелькнуло что-то милое. Она заморгала и прошептала скучнейшим голосом под статью одежде. Рада с вами познакомиться. «Надеюсь, это твоя последняя гувернантка», — сказала мама. И в памяти Кристофера эта женщина так и осталась последней гувернанткой. Она подготовит тебя к школе. Я не говорю, что отсылаю тебя, но твой дядя уверен, что хорошее образование очень важно для карьеры. К тому же, скажу честно, Кристофер, твой папа устроил ужасную путаницу с деньгами, моими деньгами, и потерял почти все. Слава богу, приехал твой дядя и... «Когда меня просят о помощи, я не бросаю людей в беде», сказал Ральф, стрельнув глазами в сторону гувернантки. Может, он имел в виду, что ей лучше не слышать этого? К счастью, денег на то, чтобы послать тебя в школу хватает, Да и мама сможет съездить за границу. Ей это не повредит. Да, Миранда? А Мейсбел найдет и другое место с такими блестящими рекомендациями. У всех все будет великолепно. Он тепло и доверительно улыбнулся каждому по очереди. Мама рассмеялась и побрызгала духами на волосы. Последняя гувернантка почти улыбнулась и снова Почти похорошило. Кристофер попытался по-взрослому ухмыльнуться дяде в ответ, ведь мы только так можно было выразить безмерное, практически безнадежное восхищение, переполнявшее его. Ральф хохотнул и окончательно завоевал сердце племянника, выудив из кармана новенькую блестящую монету в шесть пенсов и протянув ее мальчику. Кристофер скорее умер бы, чем потратил эти деньги. И каждый раз, переодеваясь, он неизменно перекладывал монету в новый карман. Для него это был еще один способ выразить свое восхищение дядей. Стало ясно, что дядя появился, чтобы спасти маму от разорения, поэтому Кристофер считал его первым хорошим человеком в своей жизни. А самое главное, дядя был тем единственным человеком в реальном мире, а не в визделках. который разговаривал с мальчиком дружелюбно и по мужски ради ральфа кристофер попытался отнестись с восхищением и к последней гувернантке но это было весьма затруднительно она оказалась невозможно скучной говорила нудным монотонным голосом и ни капли не изменила тона даже когда выяснилось что он совсем не разбирается в устном счете и левитации которых остальные гувернантки просто не вспоминали. а «Если полторы селедки стоят половину от трех пенсов, Кристофер», — объясняла она уныло, — «значит полтора пенни за полторы рыбины. А сколько будет стоить одна селедка?» «Не знаю». Мальчик едва сдерживался, чтобы не земнуть. «Хорошо», — спокойно говорила последняя гувернантка. «Продолжим занятие математикой завтра». А сейчас посмотрите в зеркало и попробуйте поднять его в воздух хотя бы на дюйм. Но поднимать зеркала в воздух Кристофер умел не лучше, чем вычислять стоимость селедки. Гувернантка оставила зеркало в покое и принялась учить его французскому. Через несколько дней Кристофер решил ее позлить, надеясь, что станет интереснее, если она будет кричать. Но гувернантка спокойно сказала «Кристофер, вы глупеете. Пойдите, поиграйте со своими игрушками. Но помните, вы можете брать только одну игрушку за раз и должны положить ее на место, прежде чем взять другую. Это наши правила». Кристоферу пришлось привыкнуть к этому скучному правилу, сводившему на нет большую часть веселья. Еще эта особа всегда сидела рядом, когда он играл. Другие радостно хватались за возможность отдохнуть, а это сидела как пришпиленная на деревянном табурете и неизменно латала дырки на одежде Кристофера, отчего играть становилось совсем скучно. Тем не менее, однажды он вытащил из шкафа подсвечник с колокольчиками, подвешенными так, что мелодия зависела от того, какой колокольчик тронуть первым. Когда он наигрался... Последняя гувернантка оторвалась от своей штопки и сказала «Поставьте его на верхнюю полку. Потом возьмете дракона». Она дождалась, пока колокольчики не прозвенели о том, что Кристофер сделал все как велено, и, воткнув иглу в очередной носок, спросила самым занудным тоном «Кто вам подарил эти колокольчики, Кристофер?» «Никто прежде не интересовался». тем, что Кристофер притаскивал из визделок. Он даже смутился. «Человек под желтым зонтиком», — ответил он. «Он сказал, что они принесут удачу в мой дом». «Что за человек и где?» — поинтересовалась гувернантка, хотя голос ее выдавал полное равнодушие. «Почти везде», — проговорил Кристофер. «Там жарко, много запахов, и уходят заклинатели змей». а имя свое человек не назвал. «Это не ответ, Кристофер», — спокойно сказала последняя гувернантка. Она больше не спрашивала ни о чем до тех пор, пока через пару дней Кристофер снова не вытащил подсвечник. «Не забудьте поставить его на место, когда поиграете. Вы уже вспомнили, где был человек под желтым зонтиком?» «Перед раскрашенным домиком, в котором живут боги». ответил мальчик, заставляя звенеть маленький серебряный колокольчик. Он был очень любезен и просил не беспокоиться о деньгах. «Очень щедро», — заметила говернантка. «И где находится этот цветной домик для богов, Кристофер?» «Я же сказал, — почти везде». «А я сказала, что это не ответ». Она отложила штопку. «Я прошу вас рассказать, откуда взялись эти колокольчики». «Зачем вам знать?» кристофер очень хотелось, чтобы она оставила его в покое. «Затем», — произнесла последняя гувернантка со зловещим спокойствием, «что вы не такой честный и открытый, каким должен быть милый мальчик. Думаю, вы украли эти колокольчики». От столь чудовищного обвинения Кристофер покраснел и слезы навернулись на глаза. нет — крикнул он. — Тот человек подарил их мне. В визделках люди всегда делают мне подарки, только почти все я теряю. Смотрите! Нарушая правила одной игрушки, он подлетел к шкафу, вытащил лошадь-флейту, ожерелье русалок, заводного дракона и свалил все это в корзину для штопки. Смотрите! Это все из визделок! Последняя гувернантка уставилась на них с ледяным равнодушием. «Значит, и это все краденое?» Она поставила корзину с игрушками на пол и встала. «Пойдемте. Нужно срочно доложить вашей маме». Она схватила Кристофера за руку и, несмотря на его протестующие крики, безжалостно потащила вниз. Кристофер развивался упирался и цеплялся ногами за ковер. Он прекрасно понимал, что не сумеет ничего объяснить маме. Но гувернантка была неумолимой. «Хватит безобразничать, вы уже большой мальчик». Это ему твердили все гувернантки. Но Кристоферу было наплевать. Слезы ручьями потекли по щекам, и он выкрикнул имя единственного человека, который мог его спасти. «Дядя Ральф! Я объясню дядю Ральфу!» Гувернантка взглянула на него. И опять лишь на секунду промелькнула скрытая красота на ее лице. Но к отчаянию мальчика мисс Белл приволокла его к маминой комнате и постучала в дверь. Мама в удивлении отвернулась от зеркала и взглянула на заплаканного Кристофера. Потом перевела взгляд на последнюю гувернантку. «Что происходит? Он заболел?» «Нет, мадам», — мрачнейшим тоном произнесла та. «Случилось такое, о чем, я считаю, нужно незамедлительно сообщить вашему брату». «Ральфу? Вы хотите, чтобы я ему написала? Или это еще более срочно?» «Еще более срочно, мадам», — уныло проговорила гурнантка. «Кристофер сказал, что сознается во всем своему дяде. Я настоятельно рекомендовала бы вам позвать его сейчас же». Мама зевнула. Гувернантка ужасно ее утомила. «Я постараюсь, но не отвечаю за его настроение. У него очень много работы, как вы знаете». Мама начала небрежно вытаскивать темные волоски из серебряной расчески, которые только что водила по голове. А потом, но намного осторожнее, волоски из хрустальной шкатулки для расчесок. Кристофер стоял и смотрел на ее красивые жемчужные ногти, схлипывал время от времени и вдруг увидел, что одна волосинка намного ярче остальных. Мама вытянула их из общей кучки и скрестила с более темной. Затем взяла что-то вроде шляпной булавки с блестящей головкой, положила на эти два волоска сверху и постучала по ней острым ноготком. — Ральф! — позвала она. — Ральф Серебринг! Ты нужен Миранде! Одно из зеркал превратилось в окно, за которым стоял раздраженный дядя Ральф и завязывал галстук. «Ну, что там у вас?» — спросил он. «Я сегодня очень занят». «А когда ты не занят?» — ответила вопросом мама. «Послушай, пришла эта твоя гувернантка, вечно похожая на дождливую погоду. Она привела Кристофера и говорит что-то о признаниях. Не мог бы ты подойти и все выяснить?» Это выше моего понимания. Она здесь? Дядя нагнулся через окно. Или зеркало. И увидел Кристофера. Подмигнул ему и расплылся в самые лучезарные улыбки. Ой, милый мальчик, похоже, ты чем-то опечален. Я мигом. Кристофер увидел, как он отошел от окна и куда-то направился. Едва мама успела сказать последнюю гувернантке, «Ну вот, это все, чем я могла помочь!» Как двери распахнулась, и вошел дядя Ральф. Кристоферу было так интересно, что он почти забыл о своих всхлипываниях. Он попытался представить, что же было по ту сторону маминой комнаты. И ему казалось, что там должна быть лестница. Наверное, у дяди имелась тайная комната в стене шириной в пару шагов. Но скорее это было волшебство. Как только мальчик об этом подумал, дядя незаметно сунул ему большой белый платок и радостно зашагал в центр комнаты, чтобы дать Кристоферу время утереть слезы. «И что все это значит?» «Понятия не имею», — ответила мама. она сейчас расскажет». Дядя вопросительно изогнул рыжие брови. «Я обнаружила, что Кристофер играет с неким изделием», — скучно объяснила гувернантка. Раньше я такого не видела. Он сделан из неизвестного мне металла. Потом выяснилось, что у него есть еще другие изделия. Все разные, но мальчик не может сказать, откуда они у него». Ральф взглянул на Кристофера, который спрятал платок за спину и тревожно смотрел на дядю. «Ну и дела», — сказал Ральф. «Ты покажешь мне эти штуки и все объяснишь?» Мальчик вздохнул с облегчением. Он знал, что дядя Ральф его спасет. «Конечно, пожалуйста», — ответил он. И они вместе пошли наверх. Впереди шла последняя гувернантка, а сзади — Кристофер, держа дядю за теплую руку. Когда они вошли в комнату, гувернантка приспокойно села за штопку, давая понять, что считает свой долг выполненным. Дядя поднял колокольчики и позвенел ими. «Ей-богу!» — воскликнул он. «Целой вселенной не сыщешь подобного!» Он поднес их к окну и принялся внимательно рассматривать каждый колокольчик. «Ты умная женщина, Белл. Они ни на что не похожи. Какой-то странный сплав, видимо, для каждого колокольчика особый. На вид ручная работа». Ральф указал на пуфику камина и мягко сказал. — Садись сюда, старина, и расскажи-ка мне, как ты принес эту штуку сюда. Кристофер охотно сел. Мне пришлось держать их зубами, когда я перебирался через Междумирье. Нет, — Нет-нет, это, похоже, конец истории. Начни сначала. — Я спустился в долину, в город заколдованных змей, — начал Кристофер. — Нет, еще раньше, с того, как ты вышел из этой комнаты. кстати когда это было в какое время после завтрака или перед ланчем да нет ночью объяснил мальчик это был один из снов так мало помалу кристофер рассказал дяде о своих снах о междумирье о сделках куда он спускался из долин дядя ральф вовсе не разозлился а наоборот стал довольно потирать руки Поэтому Кристофер постарался припомнить все, что мог. «Ну, что я тебе говорил?» — сказал дядя, видимо, гувернантке. «Предчувствия меня никогда не обманывают. Что-то должно было выйти путное с такой наследственностью. Клянусь, Кристофер, ты должно быть единственный человек в мире, которому удается приносить настоящие вещи из этих путешествий. Даже сам старый Дэвид, наверное, не может». Кристофер вспыхнул от мысли, что дядя Ральф доволен им, но не мог избавиться от чувства обиды на гувернантку. Она сказала, что я их украл. я обращаю внимание на нее. «Женщины всегда делают неверные выводы», — сказал Ральф, зажигая сигару. А последняя гувернантка пожала плечами и слегка улыбнулась. Скрытая красота появилась снова, как будто гувернантка была обыкновенным человеком, и радовалась их шутке. Ральф выпустил несколько колечек голубого дыма, сияя, словно солнце сквозь тучи. «Теперь, старина», — сказал он, «остается проверить этот твой дар. Ты можешь управлять своими снами? Можешь отправляться в эти свои визделки, когда захочешь, или нет?» Кристофер подумал и сказал, «Я хожу в них, когда хочу». Тогда ты не против прогуляться туда, скажем, завтра ночью. Можно даже сегодня, с готовностью предложил мальчик. Нет, завтра. Мне нужен день, чтобы подготовить наш эксперимент. Он наклонился и направил сигару на Кристофера, чтобы ясно показать, что он не шутит. Как только будешь готов, выйдешь, как обычно, и постараешься сделать две вещи. Но сначала я попробую договориться, чтобы В междумире тебя ждал человек. Нужно выяснить, сможешь ли ты его найти. Это во-первых. Скорее всего, тебе придется покричать, чтобы встретить его. Не знаю, я сам не умею путешествовать во снах. Но в любом случае посмотрим, сумеешь ли ты пообщаться с ним. Если сумеешь, тогда будет во-вторых. Про следующий этап эксперимента тебе расскажет этот человек. Если все получится, я буду очень доволен. Как ты думаешь, получится? Ведь ты поможешь мне, старина? Да, — ответил Кристофер. Ральф встал и похлопал его по плечу. Славный мальчуган. Запомни, тебе дан очень важный, уникальный дар. Настолько важный, что я советую тебе ни с кем, кроме меня и мисс Белл, о нем не говорить. Даже с мамой. «Ладно?» «Ладно», — согласился Кристофер, радуясь, что дядя Ральф читает его умение путешествовать во сне таким важным. Он был так польщен, что сделал бы намного больше, чем просил дядя. «Никому не рассказывать. Чего проще? Ведь вокруг него нет никого, кому можно было бы рассказать». «Итак, это наш секрет», — сказал Ральф, подходя к двери. «Только мы трое знаем. И еще Тот человек, которого я пошлю. Не забудешь, что нужно будет его поискать? Не забуду, — охотно пообещал Кристофер. Славный мальчик, — сказал дядя Ральф и вышел из комнаты, оставив после себя облако дыма.